Волосы встают дымом. С трудом повернув голову в другую сторону, она увидела сидящего на столе и привязанного к нему коричневым скотчем Васю. Рот у мальчика был тоже залеплен. Ну да, значит, этот доктор попросту спеленал их упаковочным скотчем, как им обычно перетягивают челноки, свои ящики и сумки. Вася мог вертеть головой и смотрел на нее жалобными глазами. «Бедный ребенок!»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 Не дали, как сегодня, вот, вероятно, исполнили свою угрозу. Ничего не в первый раз обходилось. Беспечности Ирине Генриховне нельзя было отказать, тем более, что всякий раз, когда ее похищали из мести турецкому, Славка Грязнов Шуриком разбивались в но ее выручали. Что, ответил Антон, Ирина, естественно, не слышала, но увидела, что доктор начинает злиться. — Ну, как тебе еще объяснить? Ухо ему отрезать...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 Ирина только услышала его злорадный смех и брошенную фразу «А что здесь делает лежачий больной?» В ответ громко хряснул выстрел. Турецкий мчался по коридору на коляске, даже и не мечтая уже остановить ее. Несмотря на кажущуюся больничную чистоту, пол в коридоре был неровный, и коляска подскакивала на невидимых бугорках. Больше всего он сейчас боялся, что коляска прокинется или, не приведи Господь, выпадет из руки пистолет. Нет, не прокинулась и не выпал. Более того, удалось почти до самого конца сохранить в тайне наличие оружия, потому что, когда доктор выпрыгнул из-за двери, выкинув вперед руку с ножом, которым только что наверху зарезал человека, он этот грозу. или как его там...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 словно захлебнулся. Изо рта его хлынула кровь. С трудом спикнув в себя тяжеленное тело, Турецкий наконец и сам почувствовал, что больно ушибся спиной, падая с коляски, которая перевернулась, и он лежал на металлических ее частях, от того так больно и было. Но его совершенно изумило другое. На спине Грозова, на коленях, стояла Ирина,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 Через полминуты Меркулов взял трубку. Александр Борисович коротко рассказал ему о своей больничной одиссее, и Кости, не заслушав, закричал Саня! Не уходи минуту! Турецкий, разумеется, не мог знать, что в этот момент Косте позвонил Петька Щеткин и доложил.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 — На ноги-то я встал, и если бы он не сбил меня с ног, еще неизвестно. — вот Хвостунишка ты, — почему-то печально ответила супруга и заторопилась, увидев укор в его глазах. Нет, — Нет-нет, конечно. — Это замечательно, мой дорогой. Ирина послушно катила его к выходу. Съехали в парк по пандусу, остановились. Александр Борисович притянул ее к себе и посадил на колени, обнял. И тут она зарыдала. —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 что, напротив, очень хорошо. Впрочем, первый и второй легко поменять местами. А ты не заметила, какой сегодня безумно длинный день? На этом схлипы немедленно прекратились, но с колен его она не поднялась. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.